— Да и не к ярлу я пойду. — А куда? — Ты впрямь хочешь это знать? — приблизив лицо к бородатой физиономии конунга, спросил Санек. — Не хочу, — не рискнул Элиф. Твое дело. Похоже, Санек сумел таки внушить почтение местному корольку. — Спутников своих у тебя оставлю, а вот лыжи попрошу. — Дам, охотно согласился конунг и, понизив голос, добавил...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 Хотя, думаю, поделиться можно. Но я бы заодно еще и с мастерами поговорил. Поганая там история. Не хочется таких гадов без наказания оставлять. «Можно и с мастерами», — согласился маленький тролль. «Сейчас свяжусь». Он потянулся к бляхе, но остановился. «Угощаешь?» «Да, хоть в гурмане». «Не, нам пафса не надо», — отказался контролер-привратник. «В нашей таверне закажем. А потреблять будем в учебке».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 «Предоставить его решение официальным представителям игры», — подхватил мастер оружия. «А кто у нас представители игры?» «Мы», — резюмировал Дмитрий гастингс Лысцов, улыбнувшись во все 32 безупречных зуба. «Александр, пиво оплачиваем тоже мы, иначе это будет взяткой должностным лицам». Нет, насколько все-таки здешние мастера человечнее того же жидкого металла. Можно сказать, даже друзья.